когда же со смрадную мглою и тусклым светом догоревших свечей смешался холодный свет зимнего утра, человеческие лица сделались еще страшнее, еще более похожи на звериные морды или чудовищные призраки. Взор Петра остановился на лице сына. Царевич был пьян. Лицо мертвенно-бледно, длинные жидкие пряди волос прилипли к потному лбу. Глаза соловели, нижняя губа отвисла. Пальцы, которыми держал он полную рюмку, стараясь не расплескать вина, тряслись, как у пропойцы. — Вино не пшеничка, прольешь, не подклюешь, — бормотал он, поднося рюмку ко рту. Проглотил, поморщился, крякнул и, желая закусить моченым рыжиком, долго и тщетно тыкал вилку и в скользкий гриб. Так и не поймал его, бросил, сунул в рот мякиш черного хлеба и начал жевать медленно. — Друг ты мой сердечный, Пьян я! — Скажи мне правду! Пьян я! — приставал он к сидевшим рядом Толстому. — Пьян, пьян! — согласился Толстой. — Ну вот Что ты есть, заплетающимся языком продолжал царевич. Мне ведь что? Покуда чарки не выпил, так его и хоть бы и век не было, а как выпил одну, ты и пропал? Сколько ни подноси, не откажусь хорошо еще, что я в их мелю-то угошь. Он захихикал пьяным смешком и вдруг посмотрел на отца. Батя. А батя, что ты такой скучный? Пойди-ка сюда, выпьем вместе, я тебе спою песенку. Веселее будет, право. Улыбнулся отцу, и в этой улыбке было прежнее, милое, детское. Совсем дурачок, блаженненький. Но как такого казнить, подумал Петр, и вдруг дикая, страшная, лютая жалость вгрызлась ему в сердце, как зверь.